Глава 2. Пока Люси бродила по берегу, погруженная в тягостные воспоминания, ее старый друг Дик, поленившись составить ей компанию, разговаривала в гостиной Корт Лейс с хозяйкой дома. Миссис Кроули, американка, осталась в Англии после смерти мужа. Она искренне наслаждалась жизнью и небезосновательно, поскольку была молода, красива и богата, да к тому же сообразительная странный язык. Рядом с ее изящной миниатюрной фигуркой даже Дик Ломас, далеко не гигант, выглядел вполне внушительно. У миссис Кроули были самые крошечные ручки во всем мире. Черты ее были правильные и совершенны, кожа идеальна, а непринужденное изящество столь завораживало, что она казалась каким-то сказочным существом. Миссис Кроули выглядела чересчур утонченной для обычных житейских волнений. И трудно было поверить, что она ослеплена из того же теста, что и обычные люди — Она обладала неестественной грацией изысканных дам с паломничества на остров Кеферу, восхитительного ватто, которым пристало в светлых шелках прогуливаться по морскому берегу в лучах солнца под руку с остроумным кавалером. Говорить с миссис Кроули о чем-то серьезном было нелепо, в ее присутствии допускалось лишь легкомысленное подшучивание. Миссис Кроули пригласила Люси и Дика погостить в доме, который только что сняла на продолжительный срок». Собственноручно потратив неделю, чтобы обставить его по своему вкусу, теперь она требовала, чтобы Дик восхищался каждой мелочью. Прогулявшись по парку, он заявил, что совершенно обессилил и не двинется с места до чая. Как вы отыскали это место? Здесь же настоящая глушь. Я познакомилась с владелицей миссис Кредок в Риме прошлой зимой. Узнав, что я ищу дом, она предложила мне свой. Почему она сама здесь не живет? Не знаю. Она, кажется, обожала своего мужа, который сломал на охоте шею, и теперь совершенно не выносит этих мест. Миссис Кроули довольно оглядела гостиную. Поначалу все здесь выглядело необитаемым, но она быстро оживила дом цветами, фотографиями и серебряными украшениями. Ее красота расцветала среди ситцевых штор и шеротоновской мебели. В этой уютной комнате миссис Кроули выглядела очень естественно. Платье смотрелось на ней превосходно и идеально вписывалось в интерьер. Дик пробежал взглядом по разбросанным всюду книгам. «А эти литературные труды, они здесь ради чтения или разложены с благородной целью впечатлить меня серьезным складом мысли? Не думаете же вы, что я выжила из ума и пытаюсь впечатлить столь легкомысленную особу, как вы?» На столике у самого его локтя лежали «Ревю де Демонт и «Форт Найтли Ревью». «Ревю де французский литературно-художественный журнал — издающийся в Париже с 1829 года. Fortnightly Review, важнейший и влиятельнейший английский литературный журнал XIX века, основанный в 1865 году. Дик пролистал их. В одном обнаружилась веселая наука Ницше, который как раз входил в моду светской публики и должен был в ближайшее время привлечь внимание ученых. Второй же номер содержал работу соотечественника миссис Кроули Уильяма Джеймса. «Восхищаюсь американскими женщинами», — сказал Дик, откладывая журналы. «Они покупают постельное белье Дуссе и жадно глотают Герберта Спенсера. Мало того, Спенсер им нравится». Англичанка, читая серьезную книгу, тут же чувствует себя ханжой, а чувствуя себя ханжой, сразу перестает носить корсет. «Кажется, вы сделали мне комплимент», — отозвалась миссис Кроули. «Но он столь тонкий, что не ухватишь». «Лучшие комплименты порхают над головой, как бабочки вокруг цветка». «Я предпочитаю пришпилить их булавкой за брюшко и закрепить крылышки полосками тонкой бумаги». Стоял октябрь, но осень в том году задерживалась и едва тронула листья деревьев. На улице было тепло, однако миссис Кроули вечно мерзла, поэтому в гостиной горел камин. Она подбросила еще полено и уставилась на потрескивающие язычки пламени. «Так мило с вашей стороны пригласить Люси!» вдруг сказал Дик. «А чего же нет?» Люси мне нравится и прекрасно впишется в обстановку. Она словно сошла с портрета Гейнсбера, правда ведь? Хочу посмотреть на нее в этом георгианском особняке. С тех пор, как они продали дом, девочка сама не своя. Для нее это сильный удар. А я купила их вещи и теперь чувствую себя настоящей свиньей. Когда всю обстановку Хамлин с Перли продавали с аукциона Кристис, недавно овдовевшей миссис Кроули еще было негде жить, и она купила пару картин и старых стульев. Американка привезла их в Корт-Лейс и теперь печалилась, что причиняет Люси новые страдания. «Возможно, она их не узнала?» «Не говорите глупостей, конечно же, узнала. Она вошла в эту комнату и сразу впилась глазами в Рейнольдса». «Уверен, Люси рада, что картины достались вам, а не кому-то еще». Она ничего не говорила. «Знаете, я обожаю Люси и восхищаюсь ею, но, будь она не так замкнута, было бы куда проще». «Никогда мне не понять эту вашу английскую манеру сидеть и сдерживаться, не подавая виду». «Да уж, просто отдыхать в кресле куда приятнее». «Я бы вернула Люси покупки, да только она оскорбится». «Не обижайтесь». Люси пришлось нелегко, и это отразилось на ее характере. Едва ли хоть кто-то представляет, что ей довелось пережить. С пятнадцати лет на ней было все семейство. Они продержались так долго исключительно благодаря Люси. Бедняжка так и не стала девушкой». Сначала ребенок, потом сразу женщина. И что же? У нее совсем не было ухажеров? Полагаю, она не из тех, кого легко полюбить. Нужно быть изрядным смельчаком, чтобы нашептывать ей всякую приятную чепуху. Уж больно глупо это звучало бы. В любом случае, есть ведь Бобби Болджер. Он наверняка просил ее руки уже раз двадцать. Сэр Роберт Болджер унаследовал от отца промышленника титул баронета и тут же бросил к ногам Люси свое состояние, подкрепленное немалыми личными достоинствами. Его страсть для друзей давно уже не была секретом. Все они не раз выслушивали его торжественные заверения в вечной любви, которые Люси неизменно отвергала с ласковой улыбкой. Леди Кэлси прилагала всяческие усилия, чтобы объединить племянника и племянницу узами брака, который выглядел разумным со всех точек зрения. Бобби был в меру привлекателен, весьма богат, обладал отменными манерами, добродушный и милый юноша. Возможно, ему недоставало характера, так ведь у Люси его хватило бы на двоих. Ведомый ее твердой рукой, Бобби имел все шансы занять достойное положение в обществе. «Никогда не встречалась с мистером Аллертоном. наконец заметила миссис Кроули. «Наверное, он ужасный человек». «Напротив, я в жизни не встречал особо очаровательные». Фред, как никто в Лондоне, умеет попросить сотню фунтов в долг с таким видом, словно сам делает одолжение. Вы бы влюбились в него, не успев завести свой любимый спор о биметализме. «Никогда в жизни ни с кем не спорила о биметализме», запротестовала миссис Кроули. «Все женщины одинаковы». «Почему же?» «Все влюбляются в Фреда Авертона». «Он точно знает, о чем завести речь, и всегда говорит убедительно и некуда». «По-моему, леди Келси любит его уже четверть века». Какое счастье, что закон, позволяющий сочетаться браком с сестрой умершей супруги, еще не принят. Иначе он женился бы на леди Келси и спустил все ее состояние, как в первый раз. Он все еще очарователен и столь подкупающий честен на вид, что, уверяю вас, устоять невозможно. Чем же он с тех пор занимался? Что ж, быть банкротом мне особенно приятно. Хотя я знавал людей, которые в этом статусе разъезжали в автомобилях, и закатывали пирушки в Карлтоне, причем чувствовали себя великолепно. Фреда же Аллертона разбирательство с временным управляющим, похоже, лишили последних остатков самоуважения. Он счастлив был избавиться от детей, заботы о которых с радостью приняла на себя леди Кэлси. Одному богу известно, на что Фред живет последние два года, но он по-прежнему с головой в безумных финансовых схемах и неоднократно просил у меня на них деньги. «Надеюсь, вам хватило ума ему отказать?» «Нет. Одно утешение – примота у меня сочетается с добротой в нужной пропорции. И в итоге Фред всегда довольствовался пятеркой. Впрочем, боюсь, дела его все хуже. Нет уже той веселой живости, выглядит все хуже несчастнее. Появилась в нем какая-то хитрость, словно Фред готов к предприятиям по меньшей мере сомнительным, а глаза так бегают, что оставаться в его обществе все неприятнее. — Вы же не думаете, что он пойдет на мошенничество? — быстро спросила миссис Кроули. «Нет, я не верю, что ему хватит смелости взять к ветру круче, чем дозволяет закон. Кроме того, несмотря ни на что, где-то в глубине души я верю, что Фред честный малый. Когда он уходит, меня одолевают сомнения, а при встрече противостоять его обаянию невозможно. Я верю каждому его слову». Они заметили, что к дому направляется Люси. Дик Ломас встал у окна, а миссис Кроули неподвижно следила за девушкой из кресла. Оба молчали. На губах миссис Кроули играла сочувственная улыбка. Ее сердце болело от жалости к бедной девушке, на долю которой выпало столько бед. Что-то шевельнулось в ее памяти. Женщина озадаченно задумалась и все же сумела ухватить ускользающую мысль. Перед ее глазами вдруг встала восхитительная Диана Джона Ферса из Национальной галереи в Милбанке. Имеется в виду картина Чарльза Веллингтона Ферса «Диана на холмах» из собрания Британской национальной галереи в лондонском районе Милбанк. Миссис Кроули всегда ценила в этой картине не просто красоту и виртуозную кисть мастера, но и воплощение английского духа. Она, иностранка, с интересом наблюдала этот феномен и, будучи человеком весьма начитанным, подвергала его сравнительному анализу. В портрете молодой женщины с двумя борзыми на поводке, в ветре северных пустошей, развивающим ее одежды, подчеркивая гибкую фигуру, Миссис Кроули поразительным образом виделась продолжение традиции XVIII века. Если Рейнольдс с Генсбера и их элегантные напудренные дамы в платьях с высоким корсажем под сенью тенистых рощ изображали Англию эпохи просвещения, благовоспитанную и прекрасную, чуть вычурную и бездушную, то Ферс — это современная Англия, Англия, где превыше всего чистота, телесная и духовная. Англия, где любят открытый простор и не боятся дикой природы и буйства стихий. Миссис Кроули достаточно долго прожила на родине предков, чтобы понимать, это и есть настоящая Англия, простая и искренняя, чуть ограниченная и предвзятая, но зато сильная, смелая, преданная великим идеалам. Эта девушка, голубые глаза которые так искренне смотрят на зрителя, истинная наследница дам сэра Джошуа Рейнольдса, но она принимает по утрам ванну, любит собак и носит практичную короткую юбку. Миссис Кроули с молчаливой усмешкой отметила, что эта Диана вряд ли следующая в английской литературе и наверняка впадает в тоску от Эмерсона, однако готова была простить мелкие недочеты столь поразительному воплощению могучего духа. Вошла Люси, и хозяйка приветствовала ее кивком. Ей не хотелось прерывать столь приятных размышлений, и она отметила у Люси тот же прямой взгляд, что у Дианы Ферса. Те же тонкие нежные черты, свидетельство безупречной родословной, подчеркнутое здоровым образом жизни. Кожа девушки была безупречной, свежей, какая бывает у людей, не боящихся любой погоды. Ее яркие светлые волосы немного растрепались во время прогулки, и Люси направилась к зеркалу причесаться. Миссис Кроули с удовольствием отметила прямой нос и изящную линию губ. Девушка была высокой, сильной, но очень стройной, а очаровательная гибкость выдавала в ней отличную наездницу. К удивлению миссис Кроули, лишь очень зоркий наблюдатель отметил бы, что на долю Люси выпали невиданные для ее сверстниц испытания. Всякий восхитился бы открытой улыбкой и дружелюбным взглядом девушки, но только зная о перенесенных невзгодах, увидел бы, что она уже женщина, а не ребенок. Давно легшая на плечи ответственность наградила ее самообладанием и необыкновенной, хотя и скрытой за очаровательными манерами сдержанностью, которую отмечали, но не могли преодолеть даже самые близкие друзья. По-американски импульсивная, миссис Кроули с присущей ей доброжелательностью пыталась прорваться сквозь этот барьер. Безуспешно. Все внутренние терзания, всю боль, печаль, внезапное отчаяние и страстные надежды, а также приступы бурного гнева Люси скрывала глубоко внутри. Выставить чувство на показ было для нее все равно, что появиться перед гостями неодетой. Скромная и вместе с тем гордая, девушка скрывала свои переживания, не ожидая от других сочувствия. «Звони, пусть подают чай», сказала миссис Кроули, когда Люси поправила прическу. «Пока мистер Ломас не восстановит силы, он отказывается меня веселить». «Вам понравился чай, что я присылал?» — осведомился Дик. «Весьма». Впрочем, я оскорблена. Вы всегда присылаете так мало, что чая хватает лишь на время вашего визита. Посылка с чаем предваряет мои поездки в любую загородную усадьбу. На самом деле это лучший чай в мире. По моему поручению отец отправился на его поиски в Китай, где провел 7 лет. Вы ведь не будете утверждать, что он прожил жизнь зря. Подали чай, и миссис Кроули спросила Люси о брате, который уже два года учился в Оксфорде. Вчера я получила от него письмо, ответила девушка. «Кажется, у Джорджа все отлично, и в следующем году он закончит университет». Глаза девушки весело сверкнули, и она, покраснев, извинилась за свою несдержанность. «Знаете, я весь десяти лет воспитывала Джорджа и стала ему как мать. Меня так подмывает выложить вам, как он перенес кори и сколь мужественно вытерпел прививку». Люси очень гордилась братом, обожала его миловидное лицо и открытую улыбку. Она изо всех сил пыталась оградить его от невзгод, которые сносила сама, и делала все возможное, чтобы ничто не мешало ему безмятежно наслаждаться жизнью. Люси временами корила себя за то, что потакает желанию Джорджа во всем на нее полагаться, и в то же время не могла отказать себе в таком удовольствии. Мальчик скоро возмужает, не страшно, если она пока о нем позаботится. Девушка наслаждалась пылкой любовью брата, гордилась его безграничным доверием и уверенностью в правоте ее суждений, черпая в них силы справляться с трудностями. Люси все время думала о будущем и потому очень радовалась, видя, как обожают Джорджа и его друзья. Каждый стремился ему помочь. Отличное предзнаменование для уже намеченной карьеры. Люси вдруг вспомнила последнюю встречу с братом. Летом они жили у леди Келси на берегу Темзы тот день Джордж отправлялся к друзьям в Шотландию, а Люси уезжала раньше, с утра, и он пошел ее проводить. Тоскуя от предстоящей разлуки, она была тронута его печалью. На платформе Джордж поцеловал сестру, а в глазах его стояли слезы. Поезд устремился к Лондону, а он стоял и махал ей на прощание. Такой стройный и милый, совсем еще мальчик в белом костюме для крикета. Люси вдруг ощутила горячую благодарность. Несмотря на все беды и несчастья, у нее есть Джордж. «Вот бы он вырос хорошим стрелком», — не в попад добавила девушка, принимая от миссис Кроули чашку. «У нас в семье все отлично стреляли». «Да, еще семейка», — усмехнулся Дик. «Лучше бы он как следует считать научился». «Да, считать тоже», — согласилась она. Предполагалось, что Джордж займется делами фирмы, немалая часть которой все еще принадлежала леди Келси. Люси рассчитывала, что он заработает много денег, расплатится по долгам отца и, возможно, сумеет выкупить семейные угодья. Мне хочется, чтобы он был успешен в делах, ведь для Джорджа это теперь единственный путь и стал превосходным охотником. Люси стеснялась подробно описывать свои планы, однако в мечтах уже определила Джорджу славное будущее. В их семье все тяготели к вещам изысканным и утонченным, Того же девушка желала и брату. Она представляла его преуспевающим дельцом, наподобие флорентийских купцов, благодаря которым ремесло торговца на многие века приобрело благородный ореол в глазах просвещенного человека. Джордж, как и они, будет заключать сложные сделки и богатеть. Ведь богатство — самый верный путь к власти. При этом, как и они, будет ценить искусство и литературу, будет развиваться духовно, обладать безупречным вкусом и блистать в физических упражнениях. Его жизнь будет полна всем, что ценят мужчины, а обширные интересы привнесут в нее красоту и великолепие. «Вот бы мне родиться мужчиной!» — с улыбкой воскликнула Люси. «Мне остается только сидеть дома и понукать других. А так хочется чего-то добиться самой». Миссис Кроули откинулась на спинку кресла, и чуть одернула юбку, чтобы та лучше подчеркивала фигуру. «А я рада, что родилась женщиной», — проворковала она. «Мне незачем привилегии пола, которые я сама же с радостью называю сильным. Пусть мужчины проявляют храбрость и благородство, защищают меня от тягот этого мира, заботятся и ухаживают за мной. Я безответственное создание, на мою требовательность невозможно злиться. Я легкомысленная и мила. Как я могу кого-то раздражать? Пустое». «Это все нервы. Нет уж. Лучше я останусь женщиной, слабой и беззащитной». «Поразительный цинизм», — воскликнул Дик. «За мнимой беззащитностью прячется жестокость флебустьера. А ваша непосредственность, как пистолет, приставленный к колбу со словами «кошелек или жизнь». «А вы удобно устроились, мистер Ломас», — перешла в наступление миссис Кроули. «Вас не затруднит подать мне скамеечку для ног?» «Весьма затруднит», — он, улыбаясь, не двигался с места. «Прошу вас», — жалобно взмолилась она, — «мне так неудобно, и нога уже онемела. Не будьте столь жестоки». «Не думал, что вы это серьезно». Дик послушно встал и выполнил ее просьбу. «Разумеется, несерьезно», — ответила хозяйка, едва он передал скамеечку. «Просто, зная вашу лень, я решила проверить, сумею ли поднять вас с места, при том, что секунду назад предупредила я женщина до мозга костей». «А смогли бы вы проделать такое с Аликом Маккензи?» Добродушно рассмеялся Дик. «Боже, я и пытаться не буду. Помните, женщины инстинктивно знают, каких мужчин можно дурачить и применяют свои уловки только к ним. Молва о всемогуществе женщины зиждется на здравом смысле, который подсказывает ей атаковать лишь ту крепость, чьи стены пришли в негодность». Выходит, во всякой женщине кроется жена Патифара, но не во всяком мужчине Иосиф». Отсылка к истории Иосифа из библейской книги «Бытия». Иосиф, попав в египетское рабство, был продан начальнику телохранителей фараона Патифару. Жена Патифара возжелала красивого юношу, а когда тот отверг ее ухаживания, обвинила в попытке насилия, за что Иосифа бросили в тюрьму. Книга «Бытие», глава 39. «Для остроумного ответа грубовато». Не осталось в долгу миссис Кроули, хотя доля истины тут есть. Девушка с улыбкой слушала шутливую перепалку. В их обществе она утрачивала чувство реальности. Миссис Кроули была чересчур изящна, а Дик слишком эксцентричен, чтобы их можно было воспринимать как обычных людей. Люси чувствовала себя взрослой, вовлеченной в игру, где дети перекидываются сумасбродными репликами, словно строками в буриме. «Вы вечно уклоняетесь от темы», — возмутилась девушка. «Не могу понять, как мистер Маккензи, который не подаст Джулии скамеечку, связан с женским сумасбродством». «Не судите нас строго», — отозвалась миссис Кроули. «До его появления я буду легкомысленно, а потом сменю тон на подобающий величественный». «Когда приезжает Алик?» — осведомился Дик. «С минуты на минуту. Я отправила за ним на станцию экипаж». «Вы ведь не дадите ему нагнать на меня тоску?» «Тогда зачем вы его пригласили?» расхохоталась Люси. «По-моему, Алик мне нравится. Он восхитительный и вообще благотворно на меня действует. К тому же он здесь по просьбе мистера Ломаса, да и в бридж играет превосходно. Думаю, будет интересно. Одно меня смущает. Когда я говорю что-то умное, Алик никогда не смеется. А стоит сказать глупость, всегда смотрит так пристально». «А вот я смеюсь. Стоит вам сказать что-то умное», — заметил Дик. «Вовсе нет. Просто вы так искренне хохочете над собственными шутками, что я быстренько вставляю свою и тешу себя мысли, что вы смеетесь именно ей». «А тебе, Люси, нравится Алек Маккензи?» — спросил Дик. Девушка на мгновение задумалась. «Не знаю. Временами я нахожу его неприятным, но, как и Джулия, искренне им восхищаюсь». «Алик и вправду выглядит грозно», — заметил Дик. «Он непростой человек, не терпит в людях неестественности и пугает тех, кто его плохо знает». «Он твой лучший друг?» «Да», — Дик помолчал. «Мы знакомы уже двадцать лет, и Алик — замечательнейший человек из всех, кого я знаю. Быть его другом — великая честь». «Не замечала, чтобы вы обращались к нему с каким-то особым уважением?» — заметила миссис Кроули. «Боже упаси!» — воскликнул Дик. — Мой единственный шанс постоянно над ним подшучивать. — А он с беспрецедентным добродушием выносит ваши насмешки. — Я не рассказывал, как мы познакомились. — Это случилось на глубине в пятьдесят сожений, по меньшей мере в тысячи миль от берега. Не лучшее место для знакомства. Вдобавок мы оба насквозь промокли. Я тогда по молодости валял дурака перед отправкой в Оксфорд, и мудрый папаша послал меня в Америку набираться ума разума. Я упал за борт и стал тонуть, но Олег прыгнул вслед и вытащил меня за волосы. «Теперь ему нелегко пришлось бы», — заметила миссис Кроули, намекая на редеющую шевелюру Дика. «Поразительно, но он до да смешного мне благодарен. Словно я оказал ему услугу и плюхнулся в Атлантический океан с единственной целью — позволить себя спасти». Едва эти слова сорвались с губ Дика, К воротам Корт-Лейс подкатил экипаж. «А вот и он!» — радостно воскликнул Дик. Дворецкий, распахнув дверь, объявил о приходе гостя, и в гостиную вошел Александр Маккензи. Он был чуть ниже шести футов ростом, ладно сложен, и на первый взгляд не выделялся исключительной силой. Однако крепкие руки и полное отсутствие лишнего веса намекали на недюжинную выносливость. Темные волосы подстрижены очень коротко, а рыжеватые усы и бородка скрывали квадратный подбородок и решительный изгиб рта. Небольшие глаза обладали странной способностью неподвижно впиваться в заинтересовавший объект. Во время разговора Алек не поглядывал по сторонам, а смотрел прямо на собеседника, что некоторых слегка раздражало. У него была мерная походка путника, способного покрыть за день немалое расстояние, а уверенное поведение выдавало человека, привыкшего командовать. Кожу Алика покрывал тропический загар. Миссис Кроули с Диком беззаботно болтали. Гость же явно не привык к пересудам. И сразу погрузился в молчание. От чая он отказался, однако хозяйка все равно налила еще чашку. «Можете не пить. Просто держите ее в руке. Терпеть не могу людей, которые во всем себе отказывают. Мой дом не место для умерщвления плоти». Алик мрачно улыбнулся. «Разумеется, я выпью, если вам так хочется». «В Африке я привык есть два раза в день, да так и не отучился. Хотя друзьям это и причиняет неудобство. Он посмотрел на Ломаса. Губы его не дрогнули, однако в глазах загорелся нежный и немного лукавый огонек. «Вот Дик, тот ест слишком много. Боже милосердный, да я вообще единственный нормальный человек во всем Лондоне. Ем три раза в день и не отказываю себе в удовольствии выпить чая. Болезнями не страдаю, совершенно здоров». «Никаких причуд у меня нет. Я не грызу орехи, как белка, не клюю виноград, словно птица, и не верю в пепсин, протеин и прочую чепуху. Я хищник, а не вегетарианец. Я пью, когда хочу пить, при этом сознательно предпочитаю алкоголь». «Сегодня за ленчем мне подумалось», — заметила миссис Кроули, «что удовольствие, с которым вы поглощаете ростбиф, признак грубой и бесстрастной натуры». «Я наслаждаюсь вкусной едой, наряду с другими радостями жизни», и потому с уверенностью смотрю в будущее. «Почему же?» — спросил Алик. «Потому что, когда человек стареет, ему остается лишь наслаждаться едой». Любовь. Какая любовь в 55, когда позорную лысину уже не скроешь? Чистолюбие? Оно уходит. Стоит лишь понять, что почести удел наглых, а слава крикливых. В конце концов, все мы достигнем возраста, когда всякая страсть кажется суетной, а всякое желание не стоит затраченных усилий. И вот тогда-то у человека с хорошим аппетитом останутся целых три радости — завтрак, обед и ужин. Алек не спускал с друга глаз. Он привык видеть в Дике взбалмошного мальчишку, который несет чепуху просто ради смеха. Точно так же, умиленно, нос высока. Сенбернар наблюдает за забавными трюками той терьера. «Прошу, скажи хоть что-нибудь!» — с ноткой раздражения воскликнул Дик. «По-моему, ты ждешь, чтобы я возразил. Но зачем? Ты говоришь полную чушь от первого до последнего слова, но если тебе нравится нести чепуху, я не возражаю». «Мой дорогой Алик, стальной кулак неуместен в дружеском разговоре. Что это за игра, когда у одного бирюльки, а у другого кувалда?» Люси молча разглядывала гостя, откинувшись на спинку кресла. Два месяца назад Дик пригласил их с миссис Кроули на ленч, и познакомил с Аликом, который только-только вернулся из Мамбасы. С тех пор они виделись довольно часто, однако Люси чувствовала, что знает о нем ровно столько же, сколько и в первый день, и все не могла понять, нравится ей Алик или нет. Удачно, что он задержится в Кортлейс. Теперь-то она по-настоящему с ним познакомится. Дело явно того стоило. Языки пламени отбрасывали на лицо Алика мрачные тени, придавая ему властный и непреклонный вид. Гость не замечал, что за ним следят. Он вообще никогда не замечал, что вызывает всеобщее внимание. Люси рассчитывала расспросить о его делах, как прошлых, так и нынешних. Сама мечтая о великих свершениях, девушка жаждала услышать рассказы Алика, тем более, что его жизненный путь усеивали загадочные лакуны, которых она не могла заполнить с чужих слов. Он мало кого знал в Лондоне, зато почти весь город знал его с той или иной стороны причем все были на редкости единодушны во мнении, Алекс считался непревзойденным знатоком Африки. За 15 лет он побывал везде, в том числе там, где не ступала нога белого человека. Однако ничего не писал о своих приключениях, отчасти из равнодушия к хронике собственных свершений, отчасти от природной скрытности и нежелания пересказывать свои подвиги всем и вся. Ему была свойственна инстинктивная сдержанность и стремление держать открытие при себе. При том, что деяния Алика были неизвестны праздной публике, специалисты ценили их крайне высоко. Его сообщения слушали в географическом обществе с чрезвычайным интересом, хотя побудить Алика к выступлению стоило немалых усилий. А статьи время от времени появлялись в журнале Nature и различных этнографических изданиях. В них кратко сообщалось о каком-нибудь открытии или важном наблюдении. Время от времени он выступал в Министерстве иностранных дел с докладами о странах, в которых побывал. Причем Люси доводилось слышать, что власти ценят его за исключительную проницательность. Она припомнила все, что знала о госте. Алек Маккензи был весьма состоятельным человеком. Он происходил из старинной шотландской семьи и владел прелестной усадьбой в горах на севере. Однако основной доход ему приносила угольная шахта в Ланкашире. Потеряв родителей еще в детстве, к совершеннолетию он стал еще богаче. От дяди ему досталось ранчо на Диком Западе, желая осмотреть которое, Алик и покинул Англию в первый раз, в промежутке между Итоном и Оксфордом. Тогда-то и состоялось его знакомство с Ричардом Ломасом. Возможно, залогом столь тесной дружбы стала именно их непохожесть. Безудержная энергия одного уравновешивалась беззаботностью другого. Закончив Оксфорд, Алик ненадолго отправился поохотиться в Африку и пленился загадками Великого континента. Иногда новое место кажется неожиданно знакомым, и мы убеждаем себя, что уже бывали там прежде. Так и Алик вдруг почувствовал себя как дома на бескрайних просторах Африки. Когда перед глазами раскинулась бескрайняя пустыня, он ощутил радостное возбуждение, словно внутри проснулась сила, о которой он раньше не подозревал. Не считая себя честолюбивым, он, тем не менее, оказался охвачен чистолюбием. Будучи чужд поэзии, вдруг ощутил, как бурлит в жилых поэтический зов бродячей жизни. К проявлениям романтики Алик всегда относился с присущей здравомыслящему шотландцу насмешкой, как вдруг романтическая волна увлекла его куда-то в неведомое море. По возвращению в Англию Алика охватило необычное беспокойство. Его не занимали охотничьи трофеи, которыми гордились друзья Мир казался тесным и ограниченным, воздух в горах затхлым. Кровь бурлила в жилах, когда он читал захватывающие книги об исследованиях Африки. Все началось с Мунга парка тоже шотландца, который хотел отыскать исток Нигера и пройти по его берегу до самого устья. Он рисковал жизнью, не страшась ни жары, ни свирепых дикарей, ни коварных магометан и добрался до верхнего течения Великой реки. В ходе второй экспедиции парк собирался пройти по ней до самого моря. Часть его спутников сгубили болезни, другую перебили туземцы, никто не вернулся. От Мунго-парка осталась лишь книга, обнаруженная британскими путешественниками в хижине одного африканского вождя. Затем Алек прочел о поисках Тимбукту, мечты всех исследователей XIX века. Этот город овладел их умами подобно тому, как влек путешественников елизаветинской эпохи эльдорадо с золотым городом Маноа. Тимбукту считали столицей богатого и могущественного государства, и пылкие умы рассчитывали обнаружить в нем невиданные чудеса. Однако гнала их вперед не жажда наживы, а неуемное любопытство и безрассудная смелость. После множества отчаянных попыток до города добрался еще один шотландец. Александр Гордон Лэнг. Его успех стал символом суетности подобных предприятий, ведь легендарный золотой город оказался заурядной деревушкой. Изучая жизнеописания великих исследователей, Алик обнаружил, что лучшие из них отправлялись в путь без всякой армии, лишь с небольшими отрядами, а то и вовсе в одиночестве. А успех предприятия зависел не от физической силы, а от силы духа. Майор Дарем, Ветеран Испанской революции первым из европейцев пересек Сахару. Капитан Клаппертон и его слуга Ричард Ландер первыми прошли от Средиземного моря до побережья Гвинеи. Клаппертон умер в конце пути, и Алик видел нечто возвышенное в том, как его преданный слуга Ричард Ландер продолжил дело хозяина и в конце концов разгадал загадку Нигера. Он завершил великое дело и тоже умер от причиненных тузенц ран у самого устья реки, вдоль которой так долго шел ни один из первых покорителей Африки не вернулся живым. Эти отчаянные, но вовсе не безрассудные люди осознанно шли на риск. Неизвестность манила их слишком сильно, а смерть казалась пустяком в сравнении с успехом задуманного предприятия. Больше других Алека Маккензи интересовали двое. Славный и загадочный Ричард Бертон, сам по себе заслуживающий восхищения даже больше, чем его свершение, и величайший исследователь Африки Ливингстон. Было в характере благородного шотландца что-то особенно трогательное. маккенз редко чем-то всерьез увлекался, но многое отдал бы за знакомство с этим человеком. Алика странным образом волновала мысль об одинокой кончине Ливингстона и о его могиле в самом сердце любимого путешественником Черного континента. На ней вполне можно было бы начертать ту же эпитафию, что и на надгробном камне сэра Кристофера Рена. Выдающийся английский архитектор Кристофер Рен Похоронен в построенном им Лондонском соборе святого Павла. Эпитафия на могильной плите гласит «Если ищешь памятник ему, оглянись вокруг». Наконец, Алек дошел до трудов Генри Стэнли. Этот человек вызывал не восхищение, не любовь, а беспристрастное уважение. Ему невозможно было отказать в величии. Стэнли был фигурой наполеоновского склада, умел подчинить все цели и беспощадно сражаться ради ее достижения. Из его интереснейших записок можно было многое почерпнуть, и Алик изучил их с присущей ему тщательностью. Покончив с чтением, Алик решился. Он нашел свое призвание. Он не стал посвящать друзей в еще непродуманные планы, а принялся между делом разыскивать людей, которых мог бы порасспросить. Наконец он отплыл в Занзибар и отправился в первое путешествие, попробовать свои силы. Через месяц Алик заболел, И в миссии, куда его доставили насильщики, думали, что путешественник не выживет. Проведя 10 недель между жизнью и смертью, он не сдался. Алек настоял, чтобы его переправили обратно на побережье, а там победил болезнь могучим усилием воли. Подходящее время для экспедиции было упущено. Пришлось возвращаться в Англию. Любой на его месте опустил бы руки. Алек же лишь укрепился в своих намерениях. Смертоносный африканский климат стал ему личным врагом, которому Маккензи отказывался уступать. Он вынес из первой поездки необходимый опыт и, вернувшись в Англию, приобрел кое-какие знания медицины и других наук, необходимых путешественнику. Обладая потрясающей способностью погружаться во что-то с головой, Он за год упорного труда освоил ботанику, геологию и основы картографии, изучил методы лечения тропических болезней и приобрел достаточно познаний в хирургии, чтобы вылечить сломанную конечность и провести несложную операцию. Чувствуя, что готов к серьезному предприятию, Алик в этот раз планировал выступить в путь из Мамбасы. Вот все, что было известно Люси. Частью из собственных размышлений, а частью по рассказам Дика. Именно он дал девушке журнал королевского географического общества с отчетом о пятилетних скитаниях Алика Маккензи. Исследованные им страны сформировали впоследствии Британскую Восточную Африку. Размышления девушки прервал звонок к ужину. Глава третья. Сразу после ужина сели за бридж. Миссис Кроули считала беседу высоким искусством, которому нельзя предаваться, пока тело занято перевариванием пищи. Для нее игра в карты была приятным способом отвлечься и подготовиться к словесному поединку, который может последовать за утолением телесных потребностей. Люси выбрала в партнеры Алика Маккензи и следила за ним, когда приходила ее очередь выложить карты на стол. В отличие от Дика, не умолкавшего ни на секунду, Алик полностью отдавался игре и не ослаблял внимания. Остроумное замечание Дика он пропускал мимо ушей. Понемногу партнер стал занимать Люси куда больше, чем сама игра. Девушку поразили его сосредоточенность и энергия, а также удивительная способность. Он словно знал, у кого какие карты, уже в начале каждого розыгрыша. Еще Люси отметила, что он с особенным увлечением ведет игру за себя и за партнершу. Человека, привыкшего заботиться обо всем самому, тяготило любое разделение ответственности. Доиграв да Роббер, Дик раздраженно откинулся на спинку кресла. «Не понимаю», — воскликнул он. «Я играю гораздо сильнее тебя, и карты у меня лучше, а все взятки твои». Дико, правда считался превосходным игроком, так что его досаду можно было понять. «Мы нигде не ошиблись», — заверил он партнершу. Расклад оказался удачный, однако ни одна наша хитрость не сработала. Он обратился к Алику. «Как ты, черт побери, догадался, что у меня две дамы?» «Я ведь знаком с тобой 20 лет», — улыбнулся Алик. «Я знаю, что ты...» эмоционален и импульсивен, но при этом проницателен. Я знаю, что ты быстро соображаешь, легко рассчитываешь сложные комбинации и так радуешься своей предусмотрительности, что играешь, словно рассчитанные тобой варианты, обречены воплотиться в жизнь. На основании этого несложно уже после пары взяток понять, что у тебя за карты. «Знать карты противника — это что-то сверхъестественное», заявила миссис Кроули. «Многое можно прочесть по лицу. Этому я научился в Африке». «Стуземцы там гораздо чаще лгут, чем говорят правду, поэтому быстро привыкаешь следить не за тем, что они говорят, а за тем, как при этом выглядят». Пока миссис Кроули поудобнее устраивалась в полюбившемся ей кресле, Дик отошел к камину и заградил его от собравшихся в комнате. «Почему вы впервые решили отправиться в Африку?» — вдруг спросила хозяйка. Алик медленно поднял на нее свой пристальный взгляд и улыбнулся. «Не знаю». У меня была куча денег и совершенно нечем заняться». «Неправда», вмешался Дик. «Один сумасшедший мечтал отыскать какую-то страну, куда еще не ступала нога человека. Да даже если бы ступил то ненадолго. Кого не прикончат дикари, добьет местный климат». Назад он вернулся полумертвый от лихорадки и, заверив всех и вся, что из владений ров и никому не вернутся живым, тут же испустил дух. Алик, разумеется, сразу собрал чемоданы и прямиком туда. «Я доказал, что он был неправ». — спокойно отозвался Алек. Мы с Рофой подружились, и будь у меня сестра, он был готов на ней жениться. А если бы кто-то заявил, что невозможно проскакать через всю Азию на одной ножке? Ты тут же отправился бы доказывать обратное. Ты обожаешь браться за дела трудные и опасные. А если они вовсе невыполнимы, так чуть не пляшешь от радости. Уж чересчур театральный образ, — улыбнулся Алек. Но ты такой и есть. «В жизни не встречал более мелодраматического персонажа!» Дик обратился к дамам с приглашающим жестом. «Призываю вас в свидетели!» В Оксфорде Алек был настоящим докой по части классики. Писал стихи на разных языках, которые одни профессора понимают. Ему пророчили будущее величайшего ученого. «Одна из любимых историй Дика», — заметил Алик. «Жаль, что в ней нет ни слова правды». Но Дик продолжал. С другой стороны, в математике он был совершенно беспомощен. Знаете, бывают люди, которым не дано справляться с цифрами. Так вот, Алик не мог два и два сложить, чтобы не получился гигзаметр. Как-то раз преподаватель на него разозлился и заявил, что проще обучить арифметике кирпичную стену. Я при этом присутствовал. Ужасно грубо получилось. У этого преподавателя был настоящий дар выставлять других совершенно никчемными. Алек ничего не сказал, только посмотрел на него. Надо сказать, когда Алек злится, он не краснеет и не швыряет все, что под руку попадет, как обычные люди. Он чуть бледнеет и смотрит так пристально. Умоляю вас, не верьте ни единому слову, запротестовал Алек. И вот Алек забросил классиков. Все друзья пытались его переубедить, взывали к здравому смыслу, к здравому смыслу, упрямейшего из-за слов всего христианского мира. Алек решил стать математиком. Два с лишним года он по десять часов в день трудился над предметом, которого терпеть не мог, и могучим усилием воли приобрел то, чего был лишен от природы. Он получил по математике высший бал. И что толку?» Алик пожал плечами. «Не то чтобы я так уж интересовался математикой. Просто она помогла мне одолеть одно неприятное слово». «Одолеть слово?» «Звучит самоуверенно», усмехнулся Алек, «Но речь о слове невозможно. Дик фыркнул, изображая гнев. «А еще она обеспечила тебе любимое удовольствие — делать себе как можно больнее. С какой дьявольской веселостью ты занимался бы умерщвлением плоти в средние века, отказывая себе во всех радостях жизни? Ты счастлив только, когда доводишь себя до последнего предела. С каждым моим возвращением в Англию ты, Дик, все чаще и чаще несешь чепуху», — сухо отозвался Алик. «Я один из немногих ныне живущих, кто умеет нести чепуху», — рассмеялся тот. «Потому я так очарователен, тогда как остальные убийственно серьезны». Он приступил к давно заготовленной речи. «Я сожалею, что мир так суров. Многие полагают, что действовать похвально само по себе, вне зависимости от судей действия. Мне ненавистна нынешняя безумная спешка. Ах, если бы я мог донести до всех, сколь восхитительна праздность!» «Едва ли вас можно обвинить в праздности», — улыбнулась Люси. Дик задумчиво посмотрел на девушку. «Ты знаешь, что мне уже почти сорок?» «Когда свет падает на глаза, можно и тридцать два дать», — заметила миссис Кроули. Он продолжил с серьезным видом. «У меня ни единого седого волоска. Наверное, слуга выщипывает их по утрам». «Вовсе нет. Может, по бокам, да и то раз в месяц». «Кажется, на левом виске что-то белеет». Дик быстро обернулся к зеркалу. Как же Чарльз его пропустил? Устрою ему хорошую взбучку. «Подойдите, я его выдерну», — предложила миссис Кроули. «И не подумаю, что за фамильярность!» «Ты собирался нам что-то сообщить и признался, что тебе почти сорок», — напомнил Алик. «На днях одна мысль поразила меня так, что заставила задуматься о собственной жизни. Я уже пятнадцать лет тружусь в суде и заседаю в парламенте с прошедших выборов». Я зарабатываю две тысячи в год, скопил уже почти четыре тысячи и никогда не трачу больше половины общего дохода. И вот я подумал, а стоит ли восемь часов улаживать омерзительные свары всяких идиотов, а еще восемь часов тратить на фарс, называемый у нас государственными делами? Почему же фарс? Дик Ломас презрительно пожал плечами. Фарс и есть. Верховодят крупные шишки, а остальные нужны, чтобы создавать видимость самоуправления». Просто у тебя нет всепоглощающей политической цели, рассудил Алек. Позвольте, я, убежденнейший суфражист! отозвался Дик с легкой улыбкой. Вот уж не ожидала, заметила миссис Кроули, всегда одевавшаяся с бесупречным вкусом. И ради чего? Дик пожал плечами. Всякий, кто участвовал в парламентских выборах, знает, сколь низкими и недостойными мотивами руководствуются мужчины, отдавая свой голос. Лишь немногие отдают себе отчет как Велика возложенная на них ответственность Они не сознают, сколь многое стоит на кону И превращают свой голос в предмет постыдного торга Судьба кандидата в руках ловкачей до да чудаков Я надеюсь, что женщины, получив право голоса Окажутся еще чуточку ограниченней И станут отдавать его по мотивам Еще более низким и недостойным Всеобщее избирательное право сведется к абсурду И тогда мы еще чем-нибудь займемся Дик говорил с необычной горячностью, и Алик наблюдал за другом с оттенком интереса. «И к чему ты пришел?» Тот помолчал и смущенно улыбнулся. «Я решился на важный шаг, хотя понимаю, что кроме меня он никого не затронет. Через несколько месяцев новые выборы, и я планирую известить партийное руководство, что не буду баллотироваться. Я освобожу кабинет в линкольс Ин, как говорится, «прикрой лавочку». Мистер Ричард Ломас удаляется от активной жизни. «Вы ведь это не всерьез?» — воскликнула миссис Кроули. чего же?» «За месяц безделия вы сойдете с ума от скуки». «Едва ли. На мой взгляд, все разговоры про благородный труд — полная чепуха. Работа — это наркотик, которым зануды лечится от приступов жестокой скуки. Ее воспевают, поскольку для большинства работы — это необходимость, а человек всегда стремится подсластить горькую пилюлю». Труд — это успокоительное. Он делает людей тихими и довольными. Такими одно удовольствие управлять. Мне кажется, святость труда — величайшее надувательство эпохи христианства. Первые христиане, понимаете ли, были рабами, и им нужно было показать, что изнурительный труд почетен и благороден. По большому счету, когда человек зарабатывает на хлеб себе, жене и детям, это мучительная необходимость, в которой нет ничего героического. Если для некоторых людей средства важнее цели — Мне остается лишь пожать плечами, поражаясь их скудаумию. умию Нечестно сразу говорить так много», сплеснула руками миссис Кроули. Однако дико было не остановить. «У меня же нет ни жены, ни детей, а денег больше, чем достаточно. Зачем я буду вырывать кусок хлеба изо рта у другого? Прибыльная практика не моя заслуга, это вообще редко зависит от личных достоинств. Просто я представляю крупную адвокатскую фирму. А уж в идиотских судебных разбирательствах И вовсе ничего достойного нет. Как правило, стороны друг друга стоят. Одинаково несговорчивые и упрямы. Нет, адвокатская карьера – вполне достойный способ добивать пропитание, но и только. Если не нуждаешься в заработке, то не вижу повода поддаваться донкихотским рассуждениям о ценности изнурительного труда. Почему собираюсь отказаться от кресла в парламенте, я уже объяснил. Вы понимаете, что лишаетесь возможности сделать блестящую карьеру? «В следующем правительстве вы могли бы стать заместителем министра и целовать ботинки еще паре особ, которых я презираю?» «Это очень опасное предприятие», — Дик посмотрел в глаза Алику Маккензи. «И ты пытаешься меня от него отговорить?» — улыбнулся он. «Ведь только опасные предприятия по-настоящему интересны». «И как же вы будете проводить время?» — спросила миссис Кроули. «Я собираюсь превратить праздность в искусство». Сегодня все воротят нос от дилетантов. Что ж, я стану дилетантом и предамся всем радостям жизни. Мне уже 40, и жить осталось не так-то много. В оставшиеся годы я буду познавать мир и все, что в нем есть восхитительного. Алик в глубокой задумчивости смотрел на огонь. Наконец он глубоко вздохнул и встал в полный рост. Полагаю, у каждого своя жизнь, и не нам судить, что лучше, а что хуже. Но я бы предпочел идти вперед, пока держат ноги. У меня тысячи планов. «Даже десяти жизней не хватило бы на десятую часть того, что, по-моему, не терпит отлагательств». «И каков будет конец?» «Мой конец?» Дик молча кивнул. Алекс слабо улыбнулся. «Что ж, полагаю, меня ждет неприглядная смерть от усталости и болезней в каком-нибудь болоте. насильщики сбегут с оружием и припасами, а остальное довершат шакалы». «Просто ужас!» Содрогнулась миссис Кроули. «Я фаталист, потому что слишком долго прожил среди людей». «Самое существо, которых состоит в покорности судьбе. Когда придет время, я не смогу ничего изменить». Он загадочно улыбнулся. «Но еще я верю в хинин и надеюсь, что ежедневное употребление этого восхитительного средства не позволит судьбе так просто перерезать нить моей жизни». Люси восхищенно следила за противостоянием двух мужчин, один из которых возложил душу на алтарь цели и яростно рвался к ней, понимая, что в конце его ждет страшная смерть в одиночестве, Второй же решил целенаправленно наслаждаться радостями жизни, лилея их, словно садовые цветы. «Самое ужасное, что через сто лет все будет точно так же», — заявил Дик. «Все позабудут и о твоем упорстве, и о моем легкомыслии». «Какой же из этого вывод?» — спросила миссис Кроули. «Что самое время для виски с содовой». Глава четвертая. В поместье, которое сняла миссис Кроули, Можно было поохотиться, и на следующее утро Дик отправился на поиски дичи. Алек отказался составить другу компанию. «Мне скучно охотиться в Англии», — объяснил он. «Я убиваю только ради пищи, а птица здесь настолько ручная, что будто по курам стреляешь». «Полная чепуха», — заявил Дик. «Просто ты сумеешь попасть разве что в гипопотама, а из крупной дичи здесь только коровы миссис Кроули». После ленча Алек Маккензи предложил Люси прогуляться, и та с радостью согласилась. «Куда отправимся?» — спросила Люси. «Пойдемте к морю». Она повела гостя по Джой Лейн, соединявший рыбацкий городок Блэкстейбл с деревней Уэйвни. Море тут раскинулось особенно широко, соленый бриз приятно щекотал ноздри, кругом тянулись пустынные болота, придавая пейзажу особенную ширь, и Алик непроизвольно ускорил шаг». Шел он неторопливо, неспешной походкой человека, привыкшего к большим переходам, так что привычка Люси к долгим прогулкам оказалась весьма кстати. Они беседовали о разных мелочах, но вскоре замолчали. Девушка заметила, что компаньон погрузился в раздумья и не стала их прерывать. Ее позабавило, что, пригласив ее на прогулку, этот странный человек даже не пытался развлечь спутницу. Время от времени он резким гордым жестом вскидывал голову и смотрел на море. Чайки лениво скользили над самой водой. Уныние, разрывавшее сердце Люси при виде этой сцены несколько дней назад, охватило и Алика. Но странным образом лишь подняло ему настроение, натолкнуло на радостные мысли. Он еще ускорил шаг. Девушка молча держалась рядом. Алик шагал, не глядя по сторонам, и вскоре морской берег остался позади. Они долго брели по извилистой дороге меж аккуратных изгородей и плодородных полей, А кругом раскинулся прелестный кенский пейзаж с его сельской красотой и уютом. Они миновали повозку, возле которой щипала траву косматая лошаденка, а рядом у костерка расселась кружок семейства цыган. Картина странным образом взволновала девушку. Эти люди вели бродячую жизнь, домом им служил ветхий фургон они знали удивительные тайны лесов и полей, и ее вдруг охватило всепоглощающее стремление к свободе, к далеким горизонтам, Наконец они подошли к массивным воротам корт -лейс, за которыми тянулась Аллея Вязов. «Вот мы и дома», — прервала долгое молчание Люси. «Уже он будто бы содрогнулся. Спасибо за милую прогулку и приятную беседу». «Беседу?» — девушка расхохоталась. Алик выглядел удивленным, и она добавила. «Вы же за два часа не соизволили проронить ни слова». «Простите?» — его загорелое лицо покраснело. «Так невежливо с моей стороны». Я слишком много времени провожу в одиночестве и совершенно позабыла о приличиях». «Ну и ничего», — улыбнулась Люси. «Побеседуем в другой раз». На самом деле она была чуть польщена. Девушка приняла поведение Алика как диковинный комплимент. После этой безмолвной прогулки между ними образовалась какая-то невидимая связь. Причем Маккензи, кажется, тоже почувствовал с ней определенную близость. Люси стала для него не просто знакомой, а другом. Через пару дней миссис Кроули предложила поехать в Теркинбери осмотреть собор, а Маккензи попросил у нее разрешения отправиться пешком. «Не смею и просить вас составить мне компанию», — обратился он к Люси. «Сочту за честь. Я постараюсь вести себя лучше, чем в тот раз». «Не стоит», — улыбнулась девушка. Дик, не желавший идти пешком, когда можно было ехать, отправился в экипаже с миссис Кроули. Алек подождал Люси, которая отошла на конюшню прихватить с собой собаку и быстро вернулась. Он посмотрел на девушку. Для Алика большинство его товарищей являлись фигурами отвлеченными. Он их рассматривал, разговаривал с ними, отмечал какие-то особенности, но почти никогда не видел в них живых людей. Они были призраками, с которыми необходимо считаться, но никогда не становились частью его мира. Теперь же он с изумлением понял, что Люси не такая. Девушка вдруг его заинтересовала. Он словно увидел ее впервые и ощутил себя странно взволнованным ее редкой красотой саржевом платье, перчатках и шляпке с вуалью, с посохом в руке, Люси вдруг показалась Алику живым духом местности, по которой он бродил последние дни. Ему нравилась стройная худоба девушки, ее легкая походка и особое очарование голубых глаз. Его вдруг охватило горячее желание говорить, и даже не подумав, что предмет его волнений может оказаться совершенно неинтересен спутнице, Алик обратился к своей неизменной теме. Он говорил обо всем, что его занимало — Начал с текущего предприятия, затем вернулся к изначально привлекшим его событиям, после чего перешел к планам на будущее и, чтобы окончательно разъяснить, поведал о своих изначальных побуждениях. Люси, внимательно слушая, время от времени что-то спрашивала, и вскоре у нее в голове сложилась полная картина. Теперь она могла связно изложить жизненный путь Алика Маккензи, в том числе и детали, о которых не был осведомлен Дик Ломас». Какое-то время Алек путешествовал по Африке без особой цели, не считая любопытства и стремления к неизвестному. Первую экспедицию он и правда предпринял по следам неудачи другого исследователя. В пути его ждали привычные для Африки испытания. Голод, болезни, тяжелейший переход через бесконечные болота и тропический лес, где за день удавалось продвинуться не более чем на милю. Он столкнулся с бегством насильщиков и вероломством местных племен, но все же добрался до цели своего путешествия. Свирепый властитель этой страны был враждебно настроен к белым, и Алику пришлось держать ухо востро, поскольку его спутники, страшась встречи с этим жестоким племенем, при первой возможности бежали в джунгли. Вождь пригрозил убить путешественника, если тот попытается явиться в его столицу. Дальнейший рассказ Алик повел, как бы извиняясь, словно стыдился своих поступков. Небрежно шутливый тон был призван приуменьшить опасности и проявленную им храбрость. Получив предупреждение вождя, Путешественник надменно ответил, что прибудет в его краль еще до полудня. Он не желал дать противнику оправиться от изумления, и едва посланник доставил вождю ответ, Алик явился к нему сам, один и без оружия. «И что вы ему сказали?» — спросила Люси. «Спросил, какого черта он отправил мне столь постыдное послание», — улыбнулся Алик. «И вам не было страшно?» «Было». Он немного помолчал, словно пытаясь припомнить охватившее его тогда настроение и замедлил шаг. «Видите ли, ничего больше не оставалось. У нас подходили к концу припасы, и еду нужно было раздобыть любой ценой. Выкажем и страх, дикари тут же набросились бы. Мои люди боялись драться, так что нас перерезали бы, как овец. И тут у меня возникло странное ощущение, что все будет хорошо, и мое время еще не пришло. И все же три часа жизнь Алика висела на волоске». Люси поняла, что лишь благодаря его беспримерной храбрости угрюмый и подозрительный вождь стал путешественником искренним другом. Алек достиг поставленной цели, а также открыл новый вид антилопы и доставил в музей естественной истории ее полный скелет и две шкуры. Он провел ряд географических измерений, исправив существующие ошибки и тщательно изучил местность. Выяснив все, что можно, и дружески распрощавшись со свирепым вождем, Алек через месяц благополучно прибыл в Мамбасу из которой выступил пять с лишним лет назад. Экспедиция принесла довольно скромные результаты, но Алик рассматривал ее как пробную. Он окреп и был готов к великим свершениям. Он понял, как вести себя с туземцами и осознал, что способен ими повелевать. Он верил в себя. Он привык к тяготам местного климата и уже не боялся жары и лихорадки. На побережье он ощутил себя как никогда сильным и теперь стремился в глубины континента с десятикратным пылом. В ушах Алика звучала песня сирен, от которой нет спасения. Прожив год в Англии, он вернулся в Африку, намереваясь отправиться в области к северо-востоку от Великих Озер. Земли эти примыкали к Британской Восточной Африке, относились к сфере влияния Англии, однако освоены еще не были и представляли собой россыпь независимых государств, подчинявшихся арабским эмирам. В этот раз Алик путешествовал по официальному поручению правительства и имел право заключать соглашения с туземными вождями. Он провел там шесть лет, методично исследовал страну и составил ценнейшие карты, а также собрал море научного материала. Он изучал нравы и обычаи местных племен, с особым вниманием следил за политическими событиями. Эта обширная плодородная земля, вполне пригодная для жизни белого человека, пришла в запустение из-за непрерывных войн. Именно тогда Алик осознал весь ужас рабства, уничтожение которого стало его главной целью. Силы его были невелики, и, опасаясь вызвать враждебность арабских работорговцев, он поначалу расширял свое влияние средствами дипломатии. Зная, что находится под постоянным подозрением, Алик не доверял даже мелким царькам, которых связывали с ним узы преданности и дружбы. Однажды могущественный султан целый год держал его в почетном плену, и жизнь путешественника была в великой опасности. Изо дня в день он ложился спать, не зная, увидит ли восход солнца. Этот араб принимал его со всеми почестями, но отказывался отпускать. Наконец Алик, получив момент, когда султан сошелся в бою с посягнувшим на его трон братом, бежал, бросив все свое имущество, кроме записей, научных образцов и оружия. Вернувшись в Англию, Маккензи доложил Министерству иностранных дел о результатах экспедиции. Он отметил, что непрекращающаяся работорговля ввергла богатую страну в пучину анархии, умолял отправить войско и искоренить эту заразу. Если не из гуманистических побуждений, то хотя бы ради государственного престижа. Алик вызвался отправиться с экспедицией в любом качестве, лишь бы поучаствовать в благородной борьбе, и согласился поступить под начало любого назначенного властями командира. Его знания и авторитет среди местных племен представляли невероятную ценность. Он гарантировал, что, получив определенное число штыков под командованием троих британских офицеров, Справиться всего за год. Однако страна была истощена войной с бурами, и хотя правительство признало убедительность его аргументов и понимало необходимость вооруженного вмешательства, ввязываться в новые предприятия там не спешили. Мелкие африканские экспедиции часто оказывались серьезнее, чем ожидалось на первый взгляд. После горьких уроков недавнего прошлого требовалось исключить всякий риск. Если отправить небольшой отряд, и тот потерпит поражение, Это ударит по престижу Англии во всей Африке. Арабы мгновенно разнесут весть до самой Индии, и тогда, чтобы гарантировать успех, потребуется собирать крупные силы. А на это не было ни денег, ни людей. Дело затягивалось под всевозможными предлогами. Алику казалось, что ему намеренно вставляют палки в колеса, тогда как на самом деле его мелкие предприятия обернулись бы непреодолимыми помехами в отношениях с европейскими державами. В конце концов, ему решительно отказали. Однако Алек Маккензи не привык сдаваться, а препятствия лишь придавали ему решимости добиться цели. Людям не оценить положение дел в той далекой стране понаслышке. Он же собственными глазами видел этот неописуемый ужас. Он знал о беспощадной жестокости работорговцев. В его ушах до сих пор стояли предсмертные крики жителей подожженной арабами деревни. Ни раз и ни два покидал он какой-нибудь крошечный крааль, трогательно ютящийся среди маисовых полей, Причудливый, варварский прототип селений, воспетых в чопорных и мелодичных строках Голдсмита. Радостно возились голые дети, женщины, собравшись группками, мололи зерно и болтали, мужчины трудились в поле или праздно сидели на порогах хижин. Очаровательная сцена. Казалось, что именно здесь и разрешилась величайшая загадка человечества. На всяком лице было написано «счастье», а обыкновенная радость жизни считалась достаточной причиной к существованию. Вернувшись, Он обнаруживал на месте деревни еще дымящиеся руины, среди которых валялись убитые и раненые. Там круглолицый мальчишка с длинным копьем в груди. Тут женщина, лицо которой снесло выстрелом из допотопного ружья. Чуть в стороне мужчина корчится в предсмертных муках, истекая кровью. Остальных же жителей беспорядочным стадом гонят в смертоносный путь через всю страну, их избивают и почти не кормят, пока не доставят работорговцу». Алек Маккензи снова отправился в Министерство иностранных дел. Он предложил организовать экспедицию за свой счет и просил лишь официального разрешения самостоятельно набрать отряд. Нерешительные министры не догадывались, сколько трудностей может принести им этот решительный человек. Однако, если он отправится в поход как официальное лицо, не связанное при этом соответствующими обязанностями, итог может выйти совсем плачевный. Необходимо учитывать сферы влияния континентальных держав, А сейчас, в момент обострения национальных противоречий, следует действовать с особой осторожностью. Алику объявили, что он может отправиться в Африку лишь в качестве частного лица. Он не получит никакой помощи, и британское правительство не будет участвовать в его предприятии даже косвенным образом. Алик ждал такого ответа и вовсе не был разочарован. «Раз правительство само не хочет взяться за дело, он сделает его сам» не связывая себя ограничениями. И вот этот замкнутый человек решил в одиночку сокрушить работорговлю на территории, превышающей размером всю Англию, и объявить войну дюжине туземных вождей с двадцатью тысячами воинов. Замысел выглядел далеким от реальности, но олег оценил риск и посчитал его приемлемым. На его стороне было отличное знание страны, природная власть повелевать дикарями и кое-какой опыт командования ими. Он уже привык при необходимости действовать как дипломат и хорошо разбирался в местной политике. Алек полагал, что без труда соберет отряд на побережье, где всегда полно крепких и рисковых ребят, которые, при условии, что им хорошо заплатят, возьмутся командовать туземцами. Требовались наличные деньги. Алек пересек Атлантику, продал ферму в Техасе, а также договорился о дополнительной сумме, которую при необходимости можно будет получить счет доходов от его ланкаширской шахты. Он взял с собой хирурга, на которого готов был положиться в минуту опасности, поскольку знал много лет, и отплыл в Занзибар, где рассчитывал укомплектовать отряд нужным числом белых. В Мамбасе он собрал носильщиков, которые сопровождали его в прошлых экспедициях, причем благодаря своей широкой известности среди тзенцев отобрал из них самых лучших. Всего набралось больше трех сотен человек». Поначалу все шло хорошо. Алек искусно сеял раз при среди врагов. Жалкие царьки завидовали друг другу, и если торговля рабами шла плохо, с радостью набрасывались друг на друга. Алек планировал объединить усилия двух-трех мелких вождей и сокрушить самые могущественные государства, а затем расправиться с бывшими союзниками поодиночке, если те не поклянутся больше не нападать на мирные племена. Имея колоссальное влияние на туземцев, он не сомневался, что сумеет поднять их на борьбу со смертельным врагом — арабами. Главное — заразить их уверенностью. Все вышло в точности, как он рассчитывал. Пало самое крупное государство, претендовавшее на полновесную власть в этом районе Африки. И Алекс стал привычным образом обустраивать жизнь на каждом клочке, освобожденной от рабства земли. Он приструнил воинственных эмиров и преподал такой жестокий урок, предавшему его вождю, что остальные совершенно перепугались. В страну возвращались мир и порядок. Алик рассчитывал, что через пять лет по ней можно будет беспрепятственно путешествовать из конца в конец, как в Англии. Однако внезапно все его достижения пошли прахом. Как часто случается в нецивилизованных странах, у арабов появился новый вождь. Никто не знал, откуда тот взялся. Поговаривали, что он был погонщиком верблюдов. Из-за плохо сросшейся после перелома ноги Его прозвали Мохаммед Хромой. Это был человек проницательный, дальновидный, жестокий и амбициозный. С группкой столь же отчаянных товарищей он атаковал столицу самого северного государства, правитель которого как раз умер, захватил ее и провозгласил себя королем. За год Мохаммед подчинил неспокойные земли у границы с Абиссинией и одержимый страстью к завоеваниям и фанатичной ненавистью к христианам, двинулся с огромным войском на юг. Испуг охватил туземные племена, чьей надеждой на спасение был лишь Маккензи. Алик объяснял угодившим в сферу его влияния арабам, что для них, как и для него, единственный шанс на спасение — выступить против Храмова. Однако воинственный клич пророка оказался сильнее голоса разума, и все как один обернулись против англичанина. Лишь местные племена хранили ему отчаянную верность. Их-то Алик повел в бой». Исход яростной битвы остался неясен. Обе стороны понесли большие потери. Сам Алик был серьезно ранен. К счастью, близился сезон дождей, и Мохаммед хромой, проникшись определенным уважением к Белому, который хотя бы на время сумел остановить его натиск, отошел на север, где его власть была прочной. Алик понимал, что тот вернется при первой возможности и видел, что у него не хватит сил противостоять столь хитроумному врагу. Оставалось возвращаться на побережье, а оттуда в Англию, в надежде все же убедить правительство снарядить войско. В случае отказа он вернется сам, с пулеметами Максим и обученными людьми. Алик понимал, что его отъезд напоминает бегство, но поделать с этим ничего не мог. Отправляться было необходимо. Раненый, он отправился в путь на носилках и, подгоняя отряд неукротимой силой духа, форсированным маршем вышел к побережью. Срок его недолгого пребывания в Англии подходил к концу. Меньше чем через месяц Алику предстояло очередное путешествие в Африку. Он собирался завершить начатое. Если ему удастся избежать смерти, то наступит конец жестокому ремеслу, обратившему райские земли в пустыню. Возле собора Алекс замолчал, и они на секунду замерли, разглядывая огромное здание. Аккуратные газоны добавляли постройки безмятежного величия. Они вошли внутрь, где царило торжественное спокойствие. Внутренний простор производил сильное впечатление. Он ободрял, наполнял душу презрением ко всему суетному и низкому. Безыскусная простота парящих готических колонн придавала мыслям благородную направленность. И пусть здесь уже 300 лет справлялся более сдержанный ритуал, в соборе сохранилась атмосфера древней роскошной веры. Среди колонн витал легкий аромат фимиама, грустный, одновременно сладкий, Призрачные фигуры служителей в расшитых золотом ризах длинные процессии шествовали через пустые пределы. Люси была рада, что пришла. Тихое величие собора оказалось созвучно мыслям, обуревавшим ее по пути из Блэкстейбла. Девушка с воодушевлением ощутила, сколь ничтожны ее собственные беды. Она поняла, что ее собеседник творит историю, поразилась полноте его жизни и размаху его предприятий. Каждое слово Алика слепило ей глаза жгучим африканским солнцем, вселяло трепет перед девственными лесами и нескончаемыми болотами. Люси восхищалась ясностью его взглядов, смелостью обязательств и широтой планов. Она обернулась к Алику. Тот стоял рядом и смотрел ей прямо в глаза. Щеки девушки от чего-то залились румянцем, и она стыдливо опустила взгляд. Каким-то образом они разминулись с диком, и миссис Кроули и совершенно об этом не жалели. На обратном пути они сначала беседовали о пустяках. Алик понемногу разговорился, чему и сам был рад. Люси чувствовала себя польщенной, инстинктивно понимая, что с остальными ее спутник беседует совершенно иначе. Впрочем, они решили не возвращаться к серьезным темам, которые обсуждали по пути в Теркенбери, а вместо этого стали перебирать общих знакомых. Алик, человек прямой и пылкий, терпеть не мог дураков, и изрядно повеселил Люси, едко высмеивая всех, кого презирал. Свои беседы с государственными мужами он пересказывал в комическом духе, причем, рассказывая что-то забавное, начинал вдруг уморительно растягивать слова на шотландский манер. Наконец, зашла речь о литературе. Из-за жестких походных ограничений Олег вынужден был брать с собой лишь те книги, которые можно перечитывать бесконечно. «Я как узник. Знаю Шекспира наизусть». «Об Освалову жизнь Джонсона читал столько раз, что назови оттуда любую строчку, и я без труда вспомню следующую». Однако сильнее всего Люси поразило, что Алика обожал древнегреческих классиков. В ее представлении все признавали величие этих авторов, однако читали их лишь профессора со школьными учителями. Как вдруг нашелся человек, серьезно ценящий античную литературу. Их труды воодушевляли Алика, укрепляли его решимость и учили смотреть на жизнь в героическом свете. Музыка с изобразительным искусством его не волновали. Все эстетические устремления Маккензи сводились к древнегреческим историкам и поэтам. Особенно вдохновлял его Фукидид. И путешественник временами ощущал в себе частицу того огня, что горел в душе великого Афинина. Когда Алек говорил о Фукидиде, кровь его быстрее бежала по жилам и приливала к щекам. Он считал, что человек, погрузившийся в мир этой литературы, не способен на низменный поступок. Все, в чем Алик нуждался, он находил выраженным с почти божественной мощью в двух томиках Софокла. Он ликовал при одном лишь виде греческих букв. В них было все. Сила, простота и величие жизни. Забыв, что Люси не знает древнегреческого и не может разделить его восторгов, Алек вдруг принялся читать наизусть из Антигоны. С его губ лились звонки строки хора. Люси же, не понимая ни слова, но смутно ощущая красоту стиха, отметила, что никогда прежде голос Алика не звучал так пленительно. Теперь в нем слышалась странная чарующая мягкость. Она и подумать не могла, что Маккензи способен говорить с такой нежностью. Наконец они вернулись в Кортлейс и зашагали по аллее к дому. Увидев, что Дик спешит навстречу, они помахали ему. Тот не ответил, Лицо его было белым, как полотно. «Слава богу, я перепугался, что с вами что-то случилось». «В чем дело?» Оставив свой вечно беззаботный тон, адвокат обратился к Люси. «Приехал Бобби Болджер и хочет с тобой поговорить. Прошу, идем скорее». Люси окинула его быстрым взглядом и, не имея от страха, последовала за Диком в гостиную. Глава пятая. Миссис Кроули и Роберт Болджер стояли у камина в необычайном возбуждении. Оба молчали, но Люси догадалась, что разговор шел о ней. Миссис Кроули порывисто обняла и поцеловала девушку. Сначала Люси подумала, что что-то случилось с братом. Благодаря щедрости леди Келси, Джордж получил возможность охотиться, и в ее голове молнией мелькнула мысль о несчастном случае. «Что-то с Джорджем?» — ахнула девушка. Нет. Отозвался Болджер. Щеки девушки порозовели, с губ сорвался вздох облегчения. Слава Богу, прошептала она, я так перепугалась. Только теперь Люси с приветливой улыбкой протянула руку гостю. Ничего совсем уж жуткого случиться не могло. Дядя Люси, сэр Джордж Болджер, много лет был старшим партнером процветающей фирмы Болджер и Келси. Он четверть века убежденно поддерживал свою партию в парламенте, получил титул баронета во время празднования 60-летнего юбилея королевы Виктории и скончался от удара, прервавшего его славный жизненный путь на церемонии открытия парка, который он же сам и даровал народу. Сэр Джордж был замечательным примером преуспевающего торговца, дальновидного в делах и всячески пекущегося о благе родного города. Фирма перешла к его сыну Роберту, обязанности которого существенно сократились, когда она была преобразована в акционерную компанию, даже при том, что ему принадлежала большая часть акций. Его партнер, вступивший в дело после смерти сэра Альфреда Келси, теперь отвечал за важнейшие деловые операции в Манчестере. Роберт же, которого отец воспитал деловым человеком, возглавил лондонское отделение. Обладая подлинной коммерческой жилкой, он взялся за дело с невиданной энергией, Роберт был дальновиден и обещал со временем вырасти в столь же преуспевающего дельца, что и отец. Он был чуть старше Люси, однако светлые волосы и чисто выбритое лицо придавали ему моложавый вид. Трудно было поверить, что этот элегантный, хорошо одетый юноша, свободно рассуждающий о гольфе и охоте, приезжает в контору к 10 утра и чует выгодную сделку не хуже любого из своих деловых партнеров. Люси весьма оценила Бобби Болджера, хоть и подсмеивалась над его обывательскими взглядами. Не интересуясь книгами, он изо всех видов искусства ценил один водевиль. Девушка, как правило, добродушно подшучивала над ним, не принимая всерьез. Ей стоило немалых усилий поддерживать с Бобби дружбу, поскольку тот был с 18 лет влюблен в Люси. Чувствуя себя польщенной, она, тем не менее, испытывала к поклоннику лишь обычную привязанность поскольку росла рядом и понимала, они совершенно не подходят друг к другу. Бобби делал предложение не меньше дюжины раз, и ей пришлось пускаться во всяческие ухищрения, чтобы избежать его ухаживаний. Уверения, что она его не любит, на Бобби не действовали. Он готов был жениться на любых условиях. Друзья и родственники убеждали Люси принять предложение. Леди Келси уговаривала девушку. «Вот человек, которого она отлично знает» и которому может полностью доверять добрый и славный малый с десятью тысячами годового дохода. Отец, видя в этом браке возможность выкарабкаться из вечных финансовых затруднений, всячески поддерживал жениха. Сильно привязавшийся к нему Джордж, и тот пытался замолвить словечко. Бобби делал ей предложение, когда ему исполнилось двадцать один, потом, когда Люси исполнилось двадцать один когда Джордж отправился в Оксфорд, когда обанкротился отец и после продажи Хамлин с Перлью. Узнав о неминуемой продаже поместья, он убеждал своего отца его выкупить, рассчитывая таким образом покорить сердце Люси. Однако первый баронет обладал слишком крепкой деловой хваткой, чтобы делать сомнительные вложения из сентиментальных резонов. Последнее предложение Бобби сделал, унаследовав титул и отцовское состояние. Сыня его доброту и понимая все выгоды брака, Люси все же отказала. Ей требовалась свобода, чтобы заботиться об отце и брате. Даже миссис Кроули, утверждавшая, что Роберт Болджер может под присмотром Люси вырасти во влиятельную фигуру, не сумела ее поколебать. Бобби же по-прежнему мечтал жениться на кузине. Этот брак стал главной целью его жизни. Он полагал, что терпение, в конце концов, одолеет любые препятствия. И выжидал. Когда первая тревога схлынула, Люси решила, что Болджер явился задать ей все тот же вопрос. Однако вид у него был чересчур озабоченный. На очаровательном детском лице Бобби лежала мрачная тень. Миссис Кроули рухнула в кресло и отвернулась. «Люси, я должен сообщить тебе страшную новость». Слова давались ему с трудом, а сдержать дрожь в голосе стоило немалых усилий. «Быть может, мне лучше выйти?» — спросил Алек, зашедший в гостиную вместе с Люси. Девушка обернулась. Она подумала, что в его обществе куда легче вынесет самые дурные вести. «Ты хочешь поговорить наедине, Бобби?» «Нет, я уже все рассказал Дику и миссис Кроули». «Что случилось?» Бобби умоляюще посмотрел на Дика, не осмеливаясь сообщить Люси страшную новость. Не полагаясь на бесчувственную сухость телеграммы, он примчался в сельскую глушь, чтобы лично смягчить удар, и все же не решался причинить девушке боль. Видя, какая мука исказила добродушное лицо юноши, Дик шагнул вперед. «Твоего отца арестовали за мошенничество», — сообщил он. Воцарилась тишина. Миссис Кроули, не выносившая тишины, про себя кляла британскую бесстрастность. Она не осмеливалась поднять глаза на Люси, Остальные же смотрели на девушку с нескрываемым сочувствием. По мнению миссис Кроули, то и полагалось сейчас упасть в обморок. Сердце Люси словно сдавила ледяная рука и по капле выдавливала оттуда кровь. Она попыталась сохранить ясность мысли. «Это невозможно», — тихо проговорила девушка. «Вчера вечером его арестовали, а сегодня утром доставили в суд на Боу-стрит. Он оставлен под стражей на неделю». Могучим усилием воли, Люси сдержала, готовая брызнуть из глаз слезы, и собралась с мыслями. «Спасибо, что сообщил мне лично». Вежливо поблагодарила она Боуджера. «Суд установил залог в пять тысяч фунтов. Мы с тетей Элис его внесли». «Так он сейчас у тети Элис?» «Нет». «Отправился в свою квартиру. На Шавсбери-авеню». Люси подумала о брате, которого обожала больше всего на свете и побледнела от ужаса. «Джордж уже знает?» «Еще нет». Дик прочел на лице девушки облегчение и разгадал ее мысли. Но ему нужно немедленно сообщить, добавил он. Иначе Джордж узнает обо всем из газет. Вызовем его в Лондон телеграммой. Да, отец, за две минуты докажет, что тут какая-то ошибка. Бобби беспомощно развел руками. Ему не доставало смелости выложить правду под суровым взглядом Люси. Нет, Люси, ты не понимаешь, сказал Дик. «Обвинение очень серьезное, его будут судить». «Вы не хуже меня знаете, что отец не мог приступить закон». «Да, он человек слабый и опрометчивый, но и только». «Он скорее замыслил бы полететь на Луну, чем совершил что-то дурное». «Если по своему невежеству в делах отец что-то и нарушил, то без труда докажет, что действовал ненамеренно». «Так или иначе, он предстанет перед уголовным судом Олд Бейли», мрачно ответил Дик. Он чувствовал, что Люси не понимает всей тяжести положения. Оправившись от испуга, она решила, что опасаться нечего. Роберт Болджер не видел иного выхода, кроме как выложить все без утайки. «Твой отец с человеком по фамилии Сондерс открыли подпольную контору Вернан и лофорд Они играли на бирже под вымышленными именами, поскольку дядя Фред объявлен банкротом, а Сондерс из тех людей, что называют свое настоящее имя, только на допросе». «Люси...» «Ты ведь понимаешь, что такое подпольная контора?» — спросил Дик. Не ожидая ответа, он пояснил, что так называют брокерскую фирму, которая занимается недозволенными биржевыми операциями. Оба задержаны по обвинению некой миссис Сабидон. Та утверждает, что они присвоили ряд сумм, в общей сложности более 8 тысяч фунтов, которые она поручила их заботам. Услышав всю правду, Люси совсем пала духом. Ее напугали серьезные лица Алика с Диком и страдальческий вид Кузена. Вы ведь не верите в это? выпалила она. Бобби не знал, что ответить, и Дик подал разумный совет: будем надеяться на лучшее. Нам остается немедленно отправляться в Лондон и искать помощи лучших юристов. Однако Люси все равно ни секунды не сомневалась в отце. Обдумав положение, она решила, что опасаться нечего, и деланно расхохоталась. Чего бояться? Вы ведь не думаете, что отец мог умышленно присвоить чужие деньги. Это же самая настоящая кража. В любом случае, хорошо, что нам удалось внести залог. Так гораздо легче организовать защиту. Через пару часов Люси с Бобби и Диком уже ехали в Лондон. Алик, полагая, что его присутствие их стеснит, договорился с миссис Кроули, что уедет следующим поездом. А когда пришло время отправляться, хозяйка вдруг заявила, что составит ему компанию». Все уехали, дом опустел, и ей больше нечего делать в корт -Лейс. Миссис Кроули беспокоилась о Люси и решила не выпускать ее из виду на случай, если понадобится помощь. Джорджу отправили телеграмму, и ожидалось, что он будет у леди Келси к вечеру. Люси хотела сама сообщить новость брату, но ей не терпелось увидеться с отцом, и девушка убедила Дика прямо с вокзала отвезти ее на Шафтсберри-авеню. Фреда Аллертона дома не было. Люси хотела подождать его в квартире, однако у швейцара не оказалось ключа, а когда вернется отец, он не знал. Дик почувствовал облегчение. Он опасался, что Фред запил от выпавших на его долю тревог и волнений и не желал, чтобы Люси видела отца пьяным. Он убедил девушку отправляться домой, оставив записку, что она заедет завтра с утра. На Чарльз-стрит, где жила леди Келси, их ждала телеграмма от Джорджа. Тот сообщал, что приедет только на следующий день. Благодаря этой задержке Люси получила возможность поговорить с отцом наедине, поэтому на следующее утро она снова отправилась в его квартиру. Фред Аллертон сердечно обнял и расцеловал дочь, которая, как обычно, не смогла противиться его обаянию. «У меня всего пара минут, дорогая, полно дел. В одиннадцать я встречаюсь с адвокатом». Люси лишилась дара речи. Прильнув к отцу, девушка разглядывала его грустно и озабоченно. Он же в ответ рассмеялся и потрепал дочку по голове. «Ты не тревожься так, милая», — беззаботно сказал он. «Делового человека часто подстерегают такого рода мелочи. Издержки профессии от них никто не застрахован. Как короли и королевы не застрахованы от взрыва бомбы». «Так это все неправда». Люси не хотела задавать этот оскорбительный вопрос, однако слова сорвались с губ помимо ее воли. Отец отшатнулся. «О чем ты, дочка?» «Не думаешь же ты, что я способен ограбить вдову с сиротой?» «Разумеется, это неправда». «Как же я рада!» — облегченно воскликнула девушка. «Ты что же испугалась?» Люси залилась краской под изумленным взглядом отца. Ей казалось, что между ними уже долгие годы высится невидимая стена. Было в его поведении что-то необъяснимо тревожное. Девушка отбросила это мимолетное ощущение, боясь наткнуться за видимой беззаботностью на нечто действительно страшное. Она заставила себя продолжить разговор. «Я знаю, ты часто даешь волю фантазиям и боялась, что ты угодил в неприятное положение. Могу поклясться, что меня не в чем упрекнуть. Я лишь виню себя, что связался с этим Сондерсом. Вот уж настоящий мошенник. Одному Богу известно, что он затеял. Даю слово чести. Я ничего не делал. Вообще ничего. Мне нечего стыдиться». Люси взяла отца за руку. ее лицо расплылось в очаровательной улыбке. «Ах, папа!» «Как ты меня порадовал. Я скажу Джорджу, что беспокоиться не о чем». Их беседу прервало появление Дика, которого Фред Аллертон приветствовал со всей сердечностью. «Ты как раз вовремя. Отвезешь Люси домой. Мне пора бежать. Послушай, сегодня ведь приезжает Джордж. Давайте встретимся в два часа в Карлтоне, и Элис пусть тоже приходит. Отлично проведем время». Дик поразился легкости, с которой Аллертон воспринял случившееся. Тот словно не понимал всей трудности положения и тяжести грозящих ему обвинений. Дику хотелось отказаться, но Фред и слышать не желал его отговорок. Он хотел собрать близких друзей и отдохнуть в их компании после утомительного визита к адвокату. «Пойдемте», — заявил он, — «я уже опаздываю». Он отворил дверь перед Люси. Ломасу показалось, что Аллертон старается избежать разговора. Впрочем, никто не любит беседовать с кредитором в четырех стенах, так что уклончивость Фреда — Вполне могла объясняться той парой сотен, что он задолжал Дику. Парой слов они переброситься все же успели. «Ты нашел адвоката?» «Ты что же, Дик, за ребенка меня держишь?» — отозвался Фред. «У меня будет лучший адвокат, Тедди Блейкли. Знаешь такого?» «Наслышан, как и многие», — сухо ответил Дик. Фред Аллертон расхохотался своим особым, заразительным и честным смехом. У адвоката, которого он назвал, была дурная репутация — Он брался за самые грязные и сомнительные дела. Последние 15 лет его имя звучало в связи с каждым громким скандалом. Просто удивительно, что он до сих пор и совершенно заслуженно не присоединился в тюрьме к кому-то из своих подзащитных. «Не хочу связываться с каким-нибудь семейным поверенным, пусть и добропорядочным. Тут нужен человек, знающий все лазейки». Люси уже ждала внизу, а мужчины еще спускались по лестнице. Дик вдруг обернулся и пристально посмотрел на Алертона. «Ты ведь не ударишься в бега». Тот с изумленной улыбкой приобнял товарища за плечи. «Дружище, Дик, не будь ослом. Не знаю насчет Сондерса, вот уж скользкий тип. Но я-то выйду из зала суда с гордо поднятой головой. Обвинение совершенно безосновательно». Алертон напомнил им про ленч и укатил в кэбе. А Люси с Диком не спеша пошли по Чарльз-стрит. Дик молчал. Он давно не видел Фреда Аллертона и с удивлением отметил, что тот вернулся к щегольской жизни. Квартира была дорого обставлена по вкусу хозяина, а новый костюм сидел на нем отлично. Судя по ленчу в Карлтоне, Фред не нуждался в деньгах. И его преуспевающий вид наталкивал Дика на определенные размышления. Люси не пригласила его войти, поскольку Джордж должен был уже приехать, и она хотела поговорить с братом наедине. Договорились встретиться в два. Пожимая дикую руку, Люси пересказала ему слова отца. «Как глупо!» — призналась девушка. «Я целую ночь не спала, не могла выбросить из головы. Вдруг отец все же случайно совершил какую-нибудь глупость?» Но он дал честное слово, что ни в чем не виноват. И теперь у меня словно гора с плеч свалилась. Ленч в Карлтоне прошел в бурном веселье. Фред Аллертон был в отличном расположении духа и заражал гостей хорошим настроением. Он сыпал остротами. Люси описала случившееся Джорджу в сильно смягченном виде. Брат сидел напротив, и она время от времени посматривала на него радостно и гордо, а Джордж каждый раз нежно улыбался сестре. Люси восхищалась его стройностью, чарующим взглядом, бесхитростных голубых глаз, безупречной формой рта. Особенно гордилась она той душевной чистотой, что так и сияла на лице юноши. Девушку, как и многих, изысканное обаяние, унаследованное Джорджем от отца. Желая провести вечер с братом, она предложила отправиться в театр. Он с радостью согласился, поскольку души не чаял в сестре, нуждался в ее поддержке и защите. Только рядом с Люси он был по-настоящему счастлив, обо всем ей рассказывал и готов был свернуть горы, когда сестра разжигала в нем благородные устремления. Они беззаботно отправились на прогулку. Леди Келси сунула Джорджу пару банкнот и велела как следует повеселиться. Поужинав в Карлтоне, они посмотрели водевиль, который очень понравился Люси, ведь брат так искренне хохотал, выказывая поразительную способность радоваться жизни. Вечер увенчался ужином в Савое. На мгновение все трудности отступили на задний план, годы лишения остались позади. Джордж словно заразил ее своей безответственной веселостью. Он и сам был очарован, поскольку никогда не видел сестру такой нежной и радостной. Из глаз ее словно струился свет, и Джордж, не понимая, что случилось, вдруг понял, что наслаждается ее мягким певучим смехом. Люси сама не ведала, отчего мир вдруг стал казаться непривычно ярким, а будущее таким светлым. Она и не подозревала, что влюблена. Когда Люси, усталая, но довольная, добралась, наконец, до своей комнаты, Она поблагодарила Бога за восхитительный вечер. Поблагодарила в последний раз. Наступали тяжелые времена. Через несколько дней Фред Аллертон вновь предстал перед судом, который отказал в залоге до начала процесса. Обвиняемый был взят под стражу. Глава 6 В последующие две недели Алик и Люси проводили вместе много времени. Они пытались убить томительные часы ожидания, за долгими прогулками в гайд-парке. А когда у Алика нашлось время, сходили в национальную галерею. Потом он отвел ее в Музей естественной истории, где Африка с ее мохнатыми и пернатыми тварями словно оживала в рассказах путешественника. Люси была благодарна Алику. С ним, постоянно тревожащая девушку тема, отступала на задний план. Сочувствие, которое Маккензи никогда не выражала открыто, звучало в каждом переливе голоса. Терпение его казалось безграничным. И вот наступил день суда. Фред Аллертон настоял, чтобы Люси с Джорджем не ехали в Олд Бейли, а ждали вердикта у леди Келси. Дик и Роберт Болджер были вызваны в качестве свидетелей. Чтобы покончить с сомнениями как можно скорее, Люси попросила Алика отправиться в суд и сразу сообщить ей исход дела. Утро тянулось бесконечно. После ленча к леди Кэлси пришла миссис Кроули, и они вдвоем следили за тем, как минутная стрелка описывает свой круг по циферблату. Присяжные вот-вот должны были вынести решение. Чуть позже каноник Спрат, викарий приходской церкви, прислал записку с просьбой позволить ему нанести визит леди Кэлси. И миссис Кроули, рассчитывая немного отвлечь хозяйку, пригласила его войти. Жизнерадостная обходительность каноника — часто утешала леди Кэлси в тяжелую минуту, но не в этот раз. «Невыносимо», — сказала она, промокая глаза платком, — «никогда не перестану себя винить, если бы не я, ничего бы не случилось». Каноник Спрат и миссис Кроули молча смотрели на милую и отважную женщину, облачившуюся по столь трагическому поводу в черное. Горе пробудило в ней необычную словоохотливость. Однажды бедняга Фред... Явился ко мне и сказал, что ему срочно нужны восемь тысяч фунтов. Партнер его обманул, и речь идет о жизни и смерти. Но ведь сумма очень большая, а он и до того убрал у меня немало. В конце концов, надо заботиться о Люси и Джордже, Ведь кроме меня у них никого нет. Словом, я отказала. Боже, да я бы отдала все до последнего пенни, лишь бы избежать такого позора. «Не стоит так волноваться, леди Кэлси», — сказала миссис Кроули. «Скоро все будет кончено». «Сейчас наши пути разошлись», заметил каноник. «Но одно время я неплохо знал Фреда Алертона. Не выразить словами, как меня потрясла эта жуткая новость». «Ему вечно не везло», продолжала Леди Кэлси, «Я лишь надеюсь, что Фред получит хороший урок. В делах он сущий ребенок. Подумать только. Муж моей покойной сестры на скамье подсудимых». «Не стоит об этом думать». «Уверен, все закончится благополучно, и уже через час он будет снова с вами». Каноник стал прощаться с леди Кэлси. «Как мило, что вы пришли», — поблагодарила хозяйка. Он обернулся к миссис Кроули, который благоволил, ведь она была богатой американкой и к тому же вдовой. «Примите и мою благодарность», — проворковала она. «Никто не облегчает страдания других лучше священника». Каноник спрат улыбнулся и запомнил ее слова. «Ведь они будут вполне уместны и в его собственном исполнении». «А где Люси?» — спросила миссис Кроули, когда гость удалился. Леди Келси всплеснула руками в раздраженном недоумении, с которым впечатлительные персоны встречают сдержанность других. «Читает у себя в комнате. Весь день читает. Бог знает, как ей это удается. Я пробовала. Буквы плывут перед глазами. Ее спокойствие сводит меня с ума». Заговорили о ближайшем будущем. Леди Келси выделила Люси крупную сумму, и было решено, что брат с сестрой увезут отца куда-нибудь на юг Франции, отдохнуть от тяжких испытаний. «Не представляю, чтобы они без вас делали, леди Келси», сказала миссис Кроули. «Вы настоящий ангел». «Чепуха», улыбнулась хозяйка. «Кроме них у меня никого не осталось. Если не считать Бобби, а он и так слишком богат. Люси с Джорджем для меня как родные дети». Пусть они живут безбедно и счастливо. Иначе что толку от моих денег?» Миссис Кроули припомнила намек Дика, что леди Келси когда-то любила Фреда Аллертона, и задумалась, не живы ли еще в ней те нежные чувства. Ей было жаль эту добрую бескорыстную женщину. Хлопнула дверь, и леди Келси вздрогнула, однако оказалось, что это всего лишь Джордж. «Джордж, где ты был? Почему ты не вышел к Ленчу?» Вид у юноши был бледный и измученный. Две недели томительного ожидания в конец его измотали. Волнение достигло предела и стало едва выносимым. Есть не хотелось. Я просто бродил, лишь бы убить злосчастное время. Зря я обещал отцу не ехать в суд. Все лучше этой проклятой неопределенности. В обеденный перерыв я виделся с его адвокатом. Тот сказал, что волноваться не стоит. «Конечно, не стоит. Ты же не думаешь, что отца признают виновным». «Он на такое ни за что не пошел бы!» нетерпеливо воскликнул Джордж. «Но я все равно страшно волнуюсь. Газеты беснуются. Всюду огромные плакаты. Провинциальная знать Волд Бейли. Подпольная контора для высшего общества». Джордж содрогнулся. Какой ужас! Леди Келси снова расплакалась, а миссис Кроули молча сидела, не зная, что сказать. Джордж нервно ходил по комнате. «Но я-то знаю, что он невиновен», простонала хозяйка. «Виновен или нет, для меня это полный крах», — заявил Джордж. «В Оксфорд мне больше дороги нет. Не представляю, что теперь будет. Мы все совершенно опозорены». «О, как он мог! Как он только посмел!» «Прекрати, Джордж», — сказала леди Келси. Однако Джордж, со свойственной всем слабым людям раздражительностью, не мог сдержать упреков, переполнявших его с тех самых пор, как раскрылась страшная правда». «Мало того, что он спустил все до последнего пенни. Так что теперь мы оба нищие и живем на вашу милостыню». «По-моему, этого довольно. Так нет же. Теперь он угодит за решетку по обвинению в мошенничестве и биржевых махинациях». «Джордж, не смей так говорить об отце». Он всхлипнул и посмотрел на тетку безумным взглядом. Однако в этот момент к дому подкатил Кэп, и юноша метнулся на балкон. «Это Дикой Бобби». «Сейчас они все расскажут». Он бросился к двери и открыл ее. Мужчины уже поднимались по лестнице. «Ну что?» — крикнул он. «Пока неизвестно. Мы уехали, когда судья только начал свою речь». «Да будьте вы прокляты!» — вскричал Джордж в приступе внезапного гнева. «Спокойнее, юноша!» — одернул его Дик. «Но почему же вы не остались?» — простонала леди Келси. «У меня не было сил», — признался Дик. «Это какой-то ужас». «А как шел процесс?» «Я ничего не понял. В голове все перепуталось. Я старый истеричный осел. Миссис Кроули поцеловала леди Келси и предложила. «Дорогая, вам лучше прилечь. Вы выглядите совершенно измученной». «Голова просто раскалывается», — охнула леди Келси. Алек Маккензи обещал приехать, как только все выяснится. Но это будет не раньше, чем через час». «Пожалуй, я и правда прилягу», — согласилась хозяйка. Джордж, не в силах унять нетерпение, распахнул окно и вышел на балкон в ожидании Кэба. «Пойди, поговори с парнем», — попросил Дик Болджера. «Подбодри немного». «Конечно, сейчас-то уже глупо поднимать такой шум. Через час дядя Фред будет тут». Дик молча посмотрел на Бобби, а когда тот вышел на балкон, устало рухнул в кресло. «Это невыносимо», — сказал он. «Вы и представить не можете, как страшно мне видеть этого беднягу на скамье подсудимых». Он, словно загнанный зверь, весь посерел от ужаса. Однажды я поймал его взгляд и теперь не забуду до конца жизни. «Мне казалось, он держится хорошо», заметила миссис Кроули. «Видите ли, этот человек не умеет смотреть правде в лицо. Он словно не понимал всей тяжести предъявленных обвинений и, даже когда суд отказал в залоге, по-прежнему не терял самоуверенности. И только сегодня, когда развернулась вся картина, он, наконец, понял». «Слышали бы вы показания. а какой жалкий спектакль устроили эти двое, пытаясь спихнуть вину друг на друга». На лице миссис Кроули мелькнул страх. «Вы ведь не считаете его виновным?» — ахнула она. Дик ответил спокойным, молчаливым взглядом. «Но Люси уверена, что отца оправдают». «Сомневаюсь». «Боже, о чем вы?» Он только пожал плечами. «Но он не виновен, это попросту невозможно». Дик попытался отогнать обревавшие его мрачные мысли. «Я сам чувствую то же самое», — сказал он. «При всех своих недостатках Фред Аллертон не совершил бы столь позорного преступления. Вы не знакомы, а я близко знаю его уже двадцать лет. Он не мог забрать у бедной женщины все до последнего пенни, понимая, что ее ждет голод. Не мог он поступить столь бесчеловечно. Ах, как я рада это слышать!» На какое-то время повисла тишина. Джордж что-то быстро говорил на балконе, однако слов было не разобрать. Мне было стыдно оставаться в зале, видя, как мучается этот бедняга. Я ужинал с ним бесчисленное множество раз, жил в его доме, скакал на его лошади. Нет, это совершенно невыносимо. Он встал и нетерпеливо зашагал по комнате. Должны были уже закончить. Где же Алик? Он обещал примчаться, как только огласят вердикт. «Ждать дальше решительно невозможно», Заявила миссис Кроули. Дик замер и посмотрел на крошечную американку невидящим взором. Некоторые люди от рождения лишены нравственных ориентиров. Они не видят разницы между добром и злом, как дальтоник не способен отличить зеленый от красного. К чему вы это? удивилась миссис Кроули. Дик не ответил, и она в волнении встала. Мистер Ломас, я больше не выдержу. Скажите вы, вы лично считаете его виновным? Он провел по лицу рукой. Доказательства неопровержимы. Тут в комнату ворвался Джордж. «Там Алик!» Кэп подъехал. «Слава богу!» — воскликнула миссис Кроули. «Еще чуть-чуть, и я бы сошла с ума». Джордж направился к двери. «Предупрежу Миллера, ему велели никого не пускать». Прозвенел звонок, и он крикнул, перегнувшись через перила. «Миллер! Миллер, впусти мистера Маккензи!» «Слушаюсь, сэр!» — ответил дворецкий. Услышав, что подъехал Кэп, Люси вошла в гостиную вместе с леди Келси. Хозяйка совсем расклеилась и растерянно всхлипывала. Люси была бледна, но держалась совершенно невозмутимо. Она поздоровалась с Диком и миссис Кроули. «Как мило, что вы пришли!» «Бедная моя Люси!» Едва не разрыдалась американка. Девушка храбро улыбнулась. «Теперь-то все позади!» Она бросилась к вошедшему Алику. «Ну что?» «Я думала, отец с вами!» «Когда он приедет?» Она замерла. Поймав взгляд Алика, девушка охнула, а ее прежде бледные щеки побелели, как полотно. «Что случилось?» «Его должны были выпустить», — воскликнул Джордж. «Чтобы успокоить брата, Люси взяла его за руку». Алик как будто не мог найти подходящих слов. Повисла жуткая тишина, хотя все уже знали, что он скажет. «Боюсь, вас постигло тяжелое несчастье». «Где отец?» — воскликнула Люси. «Где отец? Почему вы его не привезли?» Осознав страшную правду, девушка понемногу теряла самообладание. Она взяла себя в руки. Алик молчал, и ей пришлось самой задавать вопросы. Наконец, отыскав подходящие слова, Люси заговорила низким хриплым голосом. «Вы не сказали, каков был вердикт присяжных?» «Виновен». Щеки девушки залились краской, глаза яростно сверкнули, «Это невозможно. Отец не виновен. Он поклялся. Тут какая-то страшная ошибка». «Молю Бога, чтобы так и было», — отозвался Алик. «Вы ведь не считаете, что он виновен», — воскликнула Люси. Он не ответил, и пару мгновений они молча смотрели в глаза друг другу. «А приговор?» — спросила девушка. Судья был к нему неблагосклонен и, оглашая приговор, отпустил несколько очень резких замечаний. «Что он говорил?» «Зачем вам себя мучить?» «Мне нужно знать». «По словам судьи, тот факт, что ваш отец, человек благородный, является отекчающим обстоятельством, а то, как он вынудил эту женщину расстаться с деньгами, заслуживает самого тяжелого наказания. Его приговорили к семи годам тюремного заключения». Джордж с криком рухнул в кресло и расплакался, а Люси обхватила его за плечи. «Прекрати, Джордж». «Держи себя в руках. Сейчас нам потребуется вся смелость, какая только есть у нас». «Я этого не перенесу», — простонал юноша. Люси нежно поцеловала брата. «Будь храбрым, милый. Будь храбрым ради меня». Однако Джордж все еще всхлипывал. Дик увел его под руку. Люси обернулась к Калику, который до сих пор так и не сдвинулся с места. «У меня к вам вопрос». «Вы обещаете ответить честно», «Даже если это причинит мне сильную боль?» «Обещаю». «Вы следили за процессом с самого начала и знаете все подробности. Вы лично считаете, что отец виновен?» «Какая разница, что я считаю?» «Прошу, скажите». Алик поколебался и очень тихо ответил. «Будь я присяжным, мне оставалось бы только согласиться с вердиктом». Люси уронила голову на грудь, слезы брызнули из ее глаз.